Оставшись один, Хасин отправился на кухню, чтобы подыскать какое-нибудь оружие. Он выбрал острый нож для сосими и еще один, тяжелый, вроде тесака. Посуда на кухне была самая простая, зато ножей целая коллекция. Кроме того, нашлись увесистый молоток, нейлоновая веревка и пестик для колки льда. Для такого дела... «Хорошо бы автоматическую винтовку иметь», — шаря в кухне, подумал Хасина. В армии он научился стрелять и на полигоне всегда показывал хорошие результаты. Но винтовки, как и следовало ожидать, в квартире не нашлось. «Да если бы и была. Попробуй-ка, пальни в таком тихом районе. Такое начнется». Хасин разложил на столе в гостиной два ножа, пестик, молоток и веревку. Добавил еще электрический фонарик. Потом подсел к камню, погладил его. Видишь, до чего дело дошло. Вот придется за молоток хвататься, за нож и отбиваться черт знает от кого. Бред. И знаешь, кто меня надоумил? «Какой-то приблудный черный котяра!» «Поставь себя на мое место!» ну, «Чушь собачья!» Камень, естественно, не отвечал. «И что ты думаешь, этот черный тунец говорит?» «Да эта штука вроде не опасная!» «Ты представляешь? Вроде!» «Оптимист хренов!» «А вдруг вылезет какая-нибудь тварюга, как из парка юрского периода?» «Что делать прикажешь?» «Мне ж тогда кранты!» Молчание. Взяв со стола молоток, Хасина несколько раз взмахнул им. Но, если подумать, что поделать, если так сложилось? Судьба уже всем распорядилась. С того момента, как я Накату посадил на стоянке в Фудзикаве, и до самого конца непонятно только, что со мной будет. «Да чего же странная штука судьба, а?» «Как считаешь?» «Молчание». «Ладно, все равно уже ничего не изменишь. Я сам эту дорогу выбрал, значит, надо идти до конца. Понятия не имею, что это за тварь. Э, «Ну и черт с ней! Уж постараюсь, дам ей прикурить. Жизнь, она короткая, но вспомнить ей что. Да и повидал я уже кое-что». Он, как сказал Тунец, такой шанс раз в тысячу лет выпадает. Так что была не была, ради старичка, ради накаты, камень все так же безмолствовал. Послушавшись кота, Хасин решил немного вздремнуть на диване, чтобы подготовиться к ночи. Он не представлял, как можно дрыхнуть днем, но отключился сразу, лишь голова коснулась подушки. Проспал целый час. Вечером разогрел замороженное карри с креветками, добавил риса, поел. Стало смеркаться. Он устроился возле камня и положил нож и молоток поближе. Свет в комнате был выключен. Горела только маленькая лампочка над столом. «Так лучше», — думал Хасина. «Ведь гад только по ночам лазает. Пусть будет потемнее». «Ух, скорее бы все это кончилось! Ну, давай же! Ну, вылезай! Сейчас я тебе врежу! И поеду домой, в ногою, девчонке какой-нибудь позвоню!» С камнем парень больше не разговаривал. Сидел молча, время от времени поглядывая на часы. Борясь со скукой, начинал помахивать то ножом, то молотком. «Да если что-то и будет, то, похоже, глубокой ночью, а может, раньше, только бы не пропустить!» Раз в тысячу лет, что не говори, халтурить здесь нельзя. От нечего делать, парень погрыз крекер, выпил воды. Эй! шепнул Хасина камню. За полночь перевалило!» Самое время для всякой нечисти. Теперь или никогда? Давай вместе следить. Хасина коснулся камня, и ему почудилось. Тот немного потеплел. Или просто показалось. Для уверенности парень погладил камень ладонью. «Ну давай, помоги немножко. Мне психологическая поддержка не помешает!»